Луиза не расслышала окончания фразы. Ральф перешёл на шёпот, но сердце её упало, когда женщина увидела, как закачали головами Клото и Лахесис. Лахесис. Понимаю твоё горе, конечно, но Тропа сможет выполнить своё обещание, но всё же ты должен понимать, что эта жизнь не так важна, как Ральф. Я считаю иначе. Для меня она так же важна. Вы должны понять, что для меня обе эти жизни равноценны. Луиза не слышала, что говорил Ральф, однако голос Клуто был громок и чёток, от отчаяния он чуть ли не кричал. Это разные вещи. Жизнь этого мальчика совершенно другое дело. Теперь она услышала, как Ральф с бесстрашной, неопровержимой логикой напомнивший Луизе её отца, произнёс: "Все жизни различны, все они бесценны. Конечно, это лишь моё Блезорукое мнение Шоттаймера, но вам придётся смириться. Ибо сейчас балом правлю я. Условия следующие: жизнь для вас, жизнь для меня. Вам остаётся только пообещать. И сделка состоялась. Лахасис: Ральф, пожалуйста, пойми, прошу тебя, мы не имеем права. Момент тишины. Затем Ральф заговорил, мягко, хотя и громко: Однако это было последнее, что уловила Луиза из разговора: между не может и не имеем право пролегает целая пропасть, разве не так? Клото что-то ответил, но Луиза уловила только обрывок фразы: сделка возможна. Лохесис яростно закачал головой, Ральф возразил, а Лохесис ответил мрачным жестом, имитируя движение ножниц. Удивительно, но на это Ральф рассмеялся и кивнул. Клото положил руку на плечо своего коллеги, что-то доказывая, прежде чем повернулся к Ральфу. Луиза сцепила руки, страстно желая, чтобы они достигли соглашения. любого соглашения, которое удержало бы Эда дипна от убийства тысяч людей. Внезапно склон холма осветился белым сиянием. Сначала ввысь показалось, что свет изливается с неба, но только потому, что мифы и религия научили женщину считать небо единственным источником сверхъестественного. В действительности же казалось, что свет исходил ото всюду, его излучали деревья, Небо, земля, даже сама она источала сияние. Затем раздался голос. Скорее, глаз. Он произнес лишь три слова, но они колокольным звоном отдались в голове Луизы. Да будет так. Она увидела, как Клод очью личика превратил из слепок благоговейного ужаса, полез в задний карман и извлек из него ножницы. Он повертел их в руке, чуть не уронив. Луиза испытывала искреннюю жалость к нервничающему человечку. Затем Клод, взяв ножницы, обеими руками раскрыл лезвие и вновь три слова. Да будет так. На этот раз за ним последовала вспышка такой яркости, что на мгновение Луизи показалось, что она ослепла. Она прижала ладони к глазам, но увидела в самый последний момент, как свет сконцентрировался на ножницах, превращая их в две скрещённые молнии. И не было убежища от этого света, он превратил её веки и руки, прикрывающие глаза, в прозрачное стекло. Сияние словно рентгеновские лучи просветила ее плоть. Откуда-то издалека раздался крик, подозрительно напоминающий голос Луизы Чес. «Выключи, Господи, погаси свет, пока он не убил меня!» Наконец, когда ей уже казалось, что она больше не выдержит, свет начал терять яркость и ослепительность. Сияние исчезло. Кроме остаточного изображения, плавающего среди новой темноты, в фантомном образе ножниц, И Луиза медленно открыла глаза. В мгновение она видела лишь сверкающий синий крест и подумала, что на самом деле слепнет. Затем, словно фотография начал проявляться мир. Она увидела Ральфа, Клото и Лахесиса опускавших руки и в слепом недоумении оглядывавшихся по сторонам. Лахесис смотрел на ножницы в руках своего коллеги Так словно никогда прежде не видел их, и Луиза готова была спорить, что он действительно никогда не видел их такими. Лезвия по-прежнему сияли, роняя сверхъестественное, сказочное свечение влажными каплями. Лакхесис. Ральф, это был Луиза не расслышала продолжение, но голос Лакхесиса напоминал тон обычного крестьянина, открывшего дверь своей лачуги и обнаружившего, что у его порога стоит сам папа, римский, в окружении паломников и свиты. Клото все еще не отводил глаз от лезвий, Ральф тоже долго смотрел на ножницы, но, наконец, перевел взгляд на лысоголовых врачей. Ральф. Боль? Лахесис, словно человек, очнувшийся от глубокого сна, Да, не продлится долго, но агония будет ужасной. Передумай, Ральф. Неожиданно Лиза испугалась сияющих ножниц. Она хотела крикнуть Ральфу, чтобы он не думал о своём, а лишь отдал им их жизнь, их маленького мальчика. Она хотела попросить его исполнить что угодно, лишь бы они спрятали эти ужасные ножницы. Но с ее губ и из ее мозга не вырвалось ни единого слова. Ральф. Меньше всего. Просто хотел знать, чего ожидать. Клуто. Готов. Должно быть, скажи им «нет», Ральф, мысленно попросила Луиза. Скажи им «нет». Ральф. Готов. Лохесис. Понимаешь? Время. и цену. Ральф теряя терпение: "Да, да, нельзя ли просто к лато торжественно? Хорошо, Ральф, добудет да так". Плахесис обнял Ральфа за плечи. Он и к лато повели его чуть дальше к тому месту, откуда Дитварази мой спускалась на санках. Там была небольшая ровная площадка, не больше сцены в ночном кабаре, когда они приблизились к ней. Луисся остановил Ральфа и повернул его лицом к себе и к Лото. Внезапно Луизи захотелось зажмуриться, но она не смогла даже пошевелиться. Она лишь смотрела, уповая на то, что Ральф знает, что делает. Клото что-то пробормотал. Ральф, кивнув, снял свитер Макговерна, аккуратно свернул его и положил на опавшее листья. Когда он выпрямился, Клотов взял Ральфа за правое запястье вытянул его руку вперёд. Затем он кивнул Ахесису. Тот расстегнул пуговицу манжеты и тремя быстрыми движениями закатал рукав рубашки Ральфа по локоть. После этого Клуто повернул руку Ральфа ладонью вверх. Голубые вены рельефно выделялись под кожей, освещаемые нежным свечением ауры. Всё было до жути знакомо Луизи. Именно так в телепостановках трактовали подготовку пациентов к операции. Только теперь всё происходило не по телевизору. Лахесис, подавшись вперёд в ночь, заговорил. Хотя Луиза ничего не слышала, она понимала, Лахесис предупреждает Ральфа, что это его последний шанс. Ральф кивнул, и хотя по его ауре Луиза поняла, что он страшится предстоящего Всё же ему каким-то образом удалось выбнуться. Ральф повернулся к Клото и заговорил. Казалось, он не ищет у них слов утешения, а скорее сам утешает. Клото попытался улыбнуться в ответ, но ему это не удалось. Лахесис взял Ральфа за запястье, скорее чтобы унять дрожь, по крайней мере, так показалось Луизи, чем удержать руку в неподвижном положении. Он напоминал Луизе медсестру, подошедшую к пациенту, которому предстоит болезненная манипуляция. Лохесис испуганно взглянул на своего партнера и кивнул. Клуток кивнул в ответ, вздохнул и склонился над рукой Ральфа с выступающими в мягком свечении ауры голубыми венами. Он замер на мгновение, затем раскрыл челюсти и ножницы, при помощи которых он и его старый друг отделяли жизнь от смерти. Луиза поднялась, раскачиваясь из стороны в сторону. Ей так хотелось преградить скобувыший, её пролить, крикнуть Ральфу, умоляя его остановиться, сказать, что ведь он не знает, что они собираются сделать с ним. Но он знал. Знание сквозило в мертвенной бледности его лица. в полуприкрытых веках, в болезненно сжатых губах, но больше всего знамя проявилось в красных и чёрных точках, словно метеоры, проносящиеся по его ауре, и в самой ауре, сжавшейся до размеров плотной голубой раковины. Ральфки внул к лото опускавшему остриё ножниц, пока они не коснулись тыльной части сгиба локте. Сначала кожа лишь вжалась образуя углубление, в котором вскоре показался тёмный пузырёк крови, лезвия скользнули в этот пузырёк, когда Клото сжал пальцы, сводя вместе острые лезвия ножниц, кожа по обе стороны продольного разреза разошлась с неожиданностью и треском открываемых жалюзи. Под кожный слой поблёскивал словно тающий лёд в яростном голубом свечении ауры Ральфа. Лахесис крепче обхватил запястья Ральфа, хотя насколько могла судить Луиза, Ральф даже не инстинктивно не сжал кулак, а лишь опустил голову и взмахнул ладонью левой руки, словно человек, отдающий салют тёмной силе. Она видела, как на шее Ральфа вздулись жилы. Он не издал ни единого звука. Теперь, когда Собственно говоря, и началось его дело. Клото действовал со скоростью, казавшейся жестокой, но и милосердной одновременно. Он молниеносно произвёл разрез от локтевого сгиба до запястья, пользуясь ножницами, как человек, вскрывающий плотно запечатанную посылку, направляя лезвие пальцами и нажимая на кольца ножниц. Изнутри рука Ральфа напоминала бок мясной туши в разрезе. Кровь бежала ручьями, а при каждом разрезе вены или артерии вырывался ярко-алый фонтан. Вскоре белые халаты двух катешиков покрылись кровавыми каплями, отчего они ещё больше стали похожи на врачей. Когда лезвие наконец-то вспороли браслеты Фортуны на запястье Ральфа, операция заняла не более 3 секунд, хотя Луиза и казалось, что прошла целая вечность. Клуто передал залятая кровью ножницы Лахесису. По руке Ральфа от локтя до запястья словно пролегла глубокая вспаханная борозда. Клуто сжал пальцами эту борозду в начальной точке, и Луиза подумала: а теперь второй поднимет с земли свитер и воспользуется им в качестве турникета. Но Лэхеси лишь держал ножницы и смотрел. Мгновение кровь лилась сквозь пальцы Клауто, затем остановилась. Он медленно провёл ладонью вниз по руке Ральфа, и плоть, появлявшаяся из-под его пальцев, была целой и плотной, хотя и виднелся рубец от зажившей раны у Луизы. Луиза. Луиза Голос не исходил из её головы, как Не доносился он, и от подножия холма голос раздавался сзади, мягкий голос, просительный. Атропас. Нет. Вряд ли. Она посмотрела вниз и увидела зелёный свет, струящийся вокруг неё. Он пробивался лучами в щелочки между её руками и телом, между её ногами, даже между пальцами. Свет отбрасывал вперёд её тень, сухопарую странно согнутую и напоминающую тень висельника, свет гладил её бескровными прохладными, как испанский мох, пальцами. Повернись ко мне, Луиза. В этот момент Луизе меньше всего на свете хотелось обернуться и увидеть источник этого зелёного света. Обернись, Луиза. Посмотри на меня, Луиза. Войди в свет. «Луиза, войди в свет! Посмотри на меня и войди в свет!» Невозможно было ослушаться этого голоса. Луиза медленно, словно заводная кукла, у которой заржавел весь механизм, повернулась. Казалось, ее глаза заполнил огонь святого Эльма. В средние века на остроконечных шпилях собора святого Эльма появлялись электрические лапы, разряды в форме светящихся пучков откуда и пошло название огни Эльма Луиза вошла в свет